Глава 31. Враг оказался гораздо ближе, чем думалось. Дамьен ван Аденорм. Занятие проходило сложно, часто не обходилось без вспышек недовольства и непонимания со стороны адептов. Как же! Их картина мира совершенно не соответствовала тому, к чему их подталкивали сделанные ими же выводы. А еще Дамьена подспутно постоянно что-то дергало изнутри, делая раздражительным и заставляя следить за своими действиями и словами еще более внимательно. Поначалу он списывал это на недосып, Но под конец занятий это чувство стало нестерпимым. Может, это из-за Кассандры? Но же видел ее с утра, и все было хорошо. Хотя с этими ведьмами никогда ни в чем нельзя быть уверенными. Он шел по коридорам Академии и прикидывал, где искать его ведьму. «Дамьен, ты куда?» — внезапно остановил его Майкл. «Что-то мне неспокойно за Кассандру», — поделился демон. «Наверное, в общежитии сейчас пойду. А ты как? Есть какие-то новости?» «Нет», — мрачно ответил ректор. Матильда и другие где-то на территории замка, но это все, что удалось узнать. «Дамьен, Майкл!» — услышали они крикерта. «Мне сказали, что Зурбу очнулся и странно себя ведет. «Тебе, а почему не мне?» — Еще больше нахмурился ректор. «Наверное, потому что ты был в ритуальном зале, а туда домовикам хода нет. Зато меня не нашли быстро. Идем. Не тратя время на бессмысленные разговоры, мужчины поспешили в лекарское крыло. «Более крайне важно узнать, кто похозяйничал в запретной секции». Все понимали, что ответ на этот вопрос может пролить свет на происходящее. Палатень оказались быстро, но она, на первый взгляд, показалась пустой. Декан ликарского факультета, который вызвал ректора, указал на прикроватную тумбочку и произнес одними губами. «Он там. Не пугайте». Последняя, правда, никто из строится уже не приняло внимания. Ректор распахнул дверцу и увидел согнувшегося в три погибели Зурба, который уставился на дракона, выпученными от страха глазами. «Господин Зурба, возьмите себя в руки и вылезь, и вылазьте». Попросил дракон, но библиотекарь быстро-быстро замотал перевязанной головой. Майкл повторил фразу, но уже с угрожающими нотками. Зуб в ответ только глубже забился в тумбочку. «Да власти уже! Нам важно знать, кто сотворил с вами такое!» Библиотекарь завыл на одной ноте, но не вылез. «Не кричите на пациента!» — возмутился декан лекарского факультета. «Такое поведение — следствие черепно-мозговой травмы. Некоторое время он может быть неадекватным. Не нужно усугублять ситуацию». «А когда он был адекватным?» Возмутился в сердцах Керт. А у Дамьена внезапно появилось отчетливое понимание, что они опаздывают. Пока тут разговаривают, происходит нечто крайне нехорошее. Не выдержав, демон плечом отодвинул ректора и выдернул Зурба из тумбочки, посмотрел ему в глаза и, используя право сильнейшего, приказал. «Говори, кто на тебя напал?» Послушаться такого призрака нищий демон просто физически не мог, а потом заблеял. «Это нана! Это была Ванган. И внезапно вцепился в Дамьена так, что тот покачнулся и завыл. «У нее в глазах бесна, слышите? Бездна!» «Узнали, что хотели?» Сердито спросил лекарь, понимавший, что теперь Зурба от магистра не оторвать никакими силами. Потому применил одно из сильнейших заклинаний сна и кряхтя перехватил заснувшего библиотекаря. «А теперь вон! Пациенту нужен покой и квалифицированная помощь!» Перечесть лекарю никто не стал, и все трое поспешили прочь. Услышанное рушило все их предположения и вызывало слишком много вопросов. Неожиданно враг оказался гораздо ближе чем можно было представить. «А ведь она вчера не пошла с нами в библиотеку», задумчиво произнес Майкл. «И на поляне ее тоже не было». «Или она там была, но тогда, когда мы возились с Зурбом», мрачно добавил Дамьен. «И пошла она туда после того, как услышала в кабинете предостережение призыв лесовика», подытожил Керт. Мужчины быстро шагали по коридору, адепты испуганно шарахались от них в стороны. «А чего от них так жутью шарашат?» Услышан... Дамьен, сдавленный откуда-то сбоку, но даже не подумал обратить на это внимание. Его сжигало ощущение упущенного времени, и он готов был перейти на бег, только бы знать, куда бежать. Троица дошла до главного холла и остановилась, разглядывая спешивших по своим делам адептов. «И где теперь искать Ванган?» — озвучил ректор свои мысли. «Так она повела Кассандру куда-то в левое крыло». Внезапно раздалось неподалеку, и мужчины с удивлением посмотрели на двух адептов, одногруппников-федьм. «Что?» — первым отмер Дамьен, внутри холодея спросил. «Как давно это было?» Парни демонстративно сложили руки на груди, не желая отвечать ван Адденорму. «Как давно это было?» — зарычал он, еле к себя контролируя. Видимо, парни это поняли, и один из них буркнул. Сразу после последней пары. Дамье на секунду прикрыл глаза. Бежать куда-то уже поздно, его Кэсси тоже похитили. И ведь между ними даже связь еще толком не установилась. «Как теперь искать ведьму?» Внезапно адепты в холле закричали и отхлынули к стенам, оставив в середине холла странное чёрное существо, похожее на исчадие бездны. Множество его кроваво-красных глаз смотрели на мужчин, но сам он никакой агрессии не проявлял, даже после того, как в него от адептов прилетело сразу несколько убийственных заклинаний. Мужчины переглянулись, и ректор, усилив голос, произнёс. «Без паники, всем оставаться на местах, магию не применять!» Монстр тем временем продолжил неподвижно сидеть в центре холла, пока мужчины, окутавшись сильнейшими магическими щитами, медленно к нему подошли. Как только они оказались рядом, несколько хвостов чудовища взметнулись вверх и застыли прямо напротив мужчин, заставив адептов ахнуть, а слабонервным завизжать. Каждый хвост заканчивался небольшой пастью, которая была зажата по бумажному треугольнику, и каждому мужчине предназначался свой. Они забрали послание у странного курьера, попутно навешивая на него всевозможные следящие заклинания в надежде, что так смогут выследить ванган. Но вот только они не пригодились. Как только курьер выполнил свою функцию, Он тут же распался на части и превратился в противную черную субстанцию. Дамьен скрежетнул зубами, а ректор драконьим пламенем испепелил лужу. Тишина тут же взорвалась возгласами и вопросами адептов, и ректору снова пришлось применить заклинание усиления голоса. «В академии объявляется чрезвычайное положение, комендантский час. Для вашей же безопасности прошу разойтись по комнатам до объявления решения по поводу дальнейших действий. Прошу старост групп проследить за выполнением указаний». Больше задерживаться в холле мужчины не стали, и, не сговариваясь, направились в кабинет ректора. Там без слов расселись кто где. Проверив треугольники на наличие магических ловушек и неприятных заклинаний, развернули их. «Мальчик мой, Дамьен, мне очень жаль тебе это говорить, но Кассандра находится у меня. Думаю, ты уже догадался, кто я, а потому понимаешь, что без моей помощи свою истинную пару больше никогда не увидишь. Свобода и жизнь Кассандры стоят недорого, поверь. Мне всего лишь нужно колесо равновесия, или иначе ключ от артефакта равновесия. И нужен он мне уже через час. А чтобы тебе быстрее думалось, посмотри в окно. Думаю, ты поймешь, что равновесие Академии сейчас точно не помешает. Следующие инструкции жди через час в холле Академии. С уважением. Яндава Ванган. С уважением, сука! Нет, ну вы видели! — вскипел Дамьен, подрываясь с места и сделал несколько кругов по кабинету. Хотелось крушить все на своем пути и сдерживать рвущуюся наружу демоническую поста, и становилось все тяжелее. Другие мужчины выглядели не менее взбешенными. Толстая дубовая столешница под пальцами дракона крошилась, будто была сделана из мела, а вокруг некроманта клубилась такая темная дымка, что в кабинете потемнело. — Что она потребовала у вас? — задал вопрос демон. — Болт от артефакта! — процедил сквозь зубы Майкл. — А у тебя, как я понимаю, сам ключ? — Дамьян кивнул. — Заклинание! — также мрачно ответил Керт. «Какое еще заклинание?» — не понял демон. «Чтобы запустить артефакт в навесе, нужен не только ключ, но и заклинание, которое его активирует. Наша семья всегда была хранителями этой тайны. Отец рассказал мне об этом совсем недавно. Мы, так сказать, предохранитель от случайного запуска». — умыкнул он зло. «Но откуда она-то об этом узнала? Никто ведь не знал». «Даже мы!» — зло хмыкнул дракон. «Эта тварь знает слишком много. Долго, наверное, готовилась», — крежетнул зубами Дамьен. «Но зачем ей открывать врата между мирами? Какой для нее в этом толк? Не ради же равновесия она хочет это сделать?» «Равновесие? Нет, ей нужно не это», — проговорил Майк. «Для чего создавался Нижний мир? Для чего боги создали демонов? Почему, несмотря на многие годы без артефакта, наш мир вполне себе неплохо жил?» «Бездна. Она хочет впустить в Велитан бездну», — Потрясенно произнёс Керт. «Именно». «Для начала она хочет впустить аватара бездны. Помните, что говорила Кассандра о видении своей прабабки?» «Думаю, эту информацию хотела скрыть Ванган, когда напала на арелу, произнес Дамьен. «И что ее аватар сможет сделать на Велитане?» «Вряд ли мы все захотим узнать об этом подробнее», — процедил ректор. Мужчины помолчали. «Кстати, а где находится артефакт с вашей стороны?» — спросил Дамьена Керт. «Точно в такой же академии. И как аватар туда попадет? «А как Ванган попала в эту академию и умудрилась похитить у нас самое дорогое?» — зло рыкнул Дамьен. Мужчины снова замолчали. «Что будем делать?» — наконец тихо спросил Майкл. Дамьен подошел к окну и уставился в невидящим взглядом. Внезапно его привлекло какое-то несоответствие за окном, и его взгляд стал осмысленным. «Бездна!» — вырвалось у него потрясенно. «Что там?» — мрачно спросил Майкл. Безна, ответил Дамьен. «Я прошу сказать, что там происходит, а не ругаться!» Не выдержав копившегося напряжения, рявкнул ректор. «Бездна там, придурок!» Не менее зло рявкнул отец Дамьен. «Иди сам посмотри!» Ректор с некромантом тут же подскочили и поспешили к окну, а там они, как и Дамьен, на несколько мгновений потрясенно застыли. Вокруг территории Академии почти до самого темного леса на глазах расползалось огромное темное пятно, над которым поднималась дрожащая серая марево. Демон рванул окно на себя, открыл его и выпустил крылья. Сиганул на улицу и поднялся выше, чтобы оглядеть окрестности. То, что он увидел, не укладывалось в голове. «Что там?» — не выдержал молчание ректор. «Академия в кольце», — наконец произнес Дамьен. «Откуда на Велитане могло взяться столько зерен бездны? Это же огромная территория! Скоро кольцо сомкнется, и под ним не окажется незараженной земли». Видимо, концентрация энергии бездны на Велитане уже давно превысила допустимую но ее собирали в зерны чтобы использовать в нужный момент. И что-то мне подсказывает, что сейчас использовано далеко не все. Получается, теперь артефакт равновесия пришлось бы запускать в любом случае? С едва слышимым облегчением, не совсем уместным в данной ситуации, спросил Керт. Дамьен влетел в окно и, спрыгнув с подоконника на пол. Получается так. Но сделано это будет не по нашим правилам. Неважно. Внезапно рубанул ректор. У нас осталось мало времени. Пока кольцо не сомкнулось, нужно предупредить всех. Потом даже по воздуху наши гонцы не смогут прорваться через такое огромное пятно. В Академии объявляется военное положение. Нужно предупредить преподавателей и объявить общий сбор. Похоже, адептам самим придется сражаться за свою жизнь. И будем надеяться, что помощь придет вовремя.